— А что, если снять комбинезоны? — предложил он. — Они слишком похожи на форму. Он насчитал двадцать этажей плюс еще несколько уровней без номеров, после чего лифт остановился. Двери лифта открылись в одно из самых изысканных помещений, которые ему когда-либо доводилось видеть. Стена перед ним была овальной, отделанной плавниковым лесом, дерево было подернуто серебристо-серым налетом. От соленой воды и отшлифованной морской волной создавалось впечатление грубости и утонченности одновременно. Пол был мраморный. При других обстоятельствах он задержался бы здесь на некоторое время, чтобы насладиться зрелищем и совершенно уникальным звучанием помещения. Но сейчас было не до того. Перед лифтом стоял человек в зеленой форме, с автоматом. Это был Аске Бродерсон. Каспер никогда не любил оружие. В своих выступлениях он никогда не использовал даже пистолет, стреляющий пробками, или такой, у которого из ствола выскакивает флажок с надписью «Бах». Если он, тем не менее, опознал оружие как автоматический бушмейстер, то лишь потому, что ему приходилось видеть его прежде — Вместе с Российским государственным цирком ему довелось гастролировать в приграничных областях на юго-востоке страны. На местных базарах лежали груды автоматов и горки опиума рядышком. Он никогда не забудет запах свежего карри, бескислотного оружейного масла и опиума сырца. Он вильнул бедрами, прикрытыми синим платьем, Настроил голос на высокий регистр. «Где женский туалет?» — спросил он. Человек замер. вежливость сидит в датчанах глубоко, кармически. Она уходит корнями в феодальный уклад времен абсолютной монархии. Каспер шагнул вперед. «Проводите меня, пожалуйста», — проговорил он. И ударил его головой. Аске Бродерсон опустился на колени, словно для молитвы. Африканка забрала у него из рук автомат. Она держала его за ствол, опустив вниз приклад. Перед ними была дверь. Изогнутая, как и стена, с пневматическим замком, она открылась легко и беззвучно. Они оказались в пространстве, залитом светом. Стены были стеклянными. Крыша стеклянный. Пол стеклянным. Несомым узкими хромированными стальными балками комната напоминала летающую тарелку. Под ногами на глубине около восьмидесяти метров виднелось море. За изогнутыми стеклами раскинулся Копенгаген. Они находились так высоко, что вполне можно было изучать метеорологию города. Выше нависших над Фредериксбергом облаков, вышесобирающиеся на юге грозы, выше вечернего солнца над Сити. Над комнатой парил силуэт спиц огромного колеса. Это была тень от винта вертолета, который находился прямо над ними. Посадочная площадка была здесь, на крыше. Рядом с большим роялем стоял Йосеф Каин. Каждому клоуну не раз случалось видеть лица, выражающие крайнее изумление. Изумление Каина было особенным. Касперу всего несколько раз прежде доводилось наблюдать такое изумление у некоторых очень значительных фигур шоу-бизнеса. Стоит тебе только прийти к мысли о том, что никто, кроме разве что Господа Бога, не в состоянии тебя удивить, как ты сразу же становишься уязвимым. На диване сидела Клара-Мария, рядом с ней темнокожий мальчик. Девочка вскочила и побежала им навстречу, бросилась в объятия Стина, прижалась к ней. «Мама!» — воскликнула она. Она прижалась головой к ее животу и повторяла одно и то же слово. Сцена была прекрасной, но, пожалуй, чересчур сентиментальной. Девочка обернулась к Касперу. личка ее казалась ангельским, пока оно не разъехалось в широкой ухмылке. Космос никогда не дает сентиментальности особенно разгуляться. «Папа», — сказала она. Каспер оглянулся. Чтобы понять... К кому за его спиной она обращается? Позади никого не было. «Я была беременна», — сказала Стина. «Когда уехала?» «Она твоя дочь». В потолке, вероятно, был какой-то люк, который Каспер не заметил. К тому же на мгновение слух подвел его. Человек, приземлившийся на пол, спрыгнул, наверное, с четырехметровой высоты. И тем не менее он приземлился, как кошка. Это был Эрнст» повязки на лице больше не было. На нем, похоже, все хорошо заживало. Немного пудры, и он вполне смог бы сниматься в рекламе фитнес-студии. Звучал он мягко и настороженно, губы его двигались, как будто он говорил сам с собой. Каспер вдруг понял, что слуховой аппарат был динамиком и микрофоном. В руках у Эрнста был автомат. В тот миг, когда ноги его коснулись пола, он выстрелил в африканку. Очередь выстрелов следующих без пауза один за другим была похожа на кашель. Пули подбросили женщину с пола и швырнули к стене. На короткое мгновение показалось, что тело повисло в воздухе, затем она упала лицом вниз. Эрнст перевел автомат на Каспера. На секунду его сбила с толку женская одежда. Каспер напрягся в ожидании выстрела. Он успел заметить особую сладость от осознания того, что молитва так и не прекращалась. Он умрет, обратившись к великой любви, следуя лучшим образцам — Иисус, Ганди, принцесса тамасал Максимилиан отбросил костыль и метнулся вперед, заслоняя собой Каспера. Очередь увело вверх. Пули ударили его сперва в бедро, затем выше в грудную клетку. Казалось, он парит в воздухе, отброшенный назад к Касперу. Вылетая сзади, пули открывали его спину, словно застежка-молния. Кровь и ткани забрызгали Каспера с ног до головы. В следующий момент отец упал на него. И вместе они повалились на пол. Эрнст огляделся по сторонам. Чтобы убедиться в том, что ничто не помешает ему завершить задуманное, Каспер почувствовал что-то вроде восхищения. Каждый мастер импровизации всегда узнает другого мастера. По умению посреди такого везения помнить о целостности, автомат был направлен на Каспера. Тут ему стало ясно, что африканка жива. Когда он увидел, что очередь попала в нее, и она упала, он решил, что все кончено, и его слух исключил ее из звуковой картины, Именно такая форма здравомыслия ограничивает нас, людей, мешая нам воспринимать настоящие чудеса. Однажды в Марокко, на краю Сахары, путешествуя с марокканским цирком, он увидел, как спариваются два цирковых льва. Это происходило между манежем и клеткой. Все ушли, включая укротителя. Все двери были закрыты и заперты. Каспер сидел вместе с техником в цирковом джипе. Техник, в спешке уронивший свою кепку, открыл дверь машины и наклонился, чтобы поднять ее. От львов до машины было семьдесят пять метров. За то время, которое ему понадобилось, чтобы наклониться на семьдесят пять сантиметров, лев достиг джипа. В тот миг, когда Каспер рывком втащил техника в машину и захлопнул дверь, Когти льва заскрепели по водяным канистрам, закрепленным над подножкой. Касперу не хотелось бы снова услышать тот звук, но пришлось сейчас, и звук этот исходил от женщины. Африканка бросилась из лежачего положения и настигла Эрнста одним прыжком. Она ударила его по голове вытянутой рукой, словно шатуном, потом схватила за горло и ударила головой о рояль. Раздавшийся звук был похож на звучание китайского храмового гонга. Тело Эрнста обмякло, он сполз на пол, подвернув под себя ноги. Платье африканки, казалось, разорвалось на две части, болтавшиеся с двух сторон. Это были ремни, на которых она несла Максимилиана, разрезанные словно кровельными ножницами. Кожа и металлические вставки, очевидно, сыграли роль бронежилета. Руки ее сжались. «Не надо убивать», — сказал Каспер. «Не надо отвечать злом. Это будет преследовать тебя всю жизнь». Экерхарт где-то писал, что африканка глянул на него. Он ее убедил. Может, не своей мудростью, но фактором внезапности. Она успела лишь открыть рот. Но лежащий возле ее ног человек привстал на колени и ударил ее стволом автомата. Каспер услышал, как треснула бедренная кость. Ее глаза покраснели, как будто к белку вокруг радужной оболочки глаз прилила кровь. Она наклонилась, обхватила Эрнста, рывком подняла его и сжала. Она держала вертикально человека весом 90 килограммов плюс свой собственный вес со сломанной бедренной костью. Каспер почувствовал, что он вслушивается в будущее, что он уже предвкушает развитие событий после того, как Африка в ближайшее время потеряет терпение и встанет на ноги. Глаза мужчины начали вылезать из орбит. Каспер услышал, как хрустнуло запястье. Пальцы Эрнста были зажаты в спусковом крючке. Автомат выстрелил. Рой-пуль нарисовал половинку сердца на зеркальном оконном стекле. Стекло треснуло и рухнуло в комнату. Оно разбилось на куски размером со столешницу обеденного стола. И в ту же секунду Каспер услышал ветер. Он усилился. каспер ввел в заблуждение солнечный свет. И то, что у него не было привычки находиться так высоко... Это не был обычный ветер. Это был реактивный поток. Апрельский ураган. Осколки, разбитые вдребезги стеклянной стены, хлынули внутрь. Пронеслись через зал, превращаясь в порошок за спиной Каспера. Вслед за стеклом ветер взялся за мебель детей Каина, африканку, отшвыривая их всех к дальней стене. Каспер увидел, как поднялся, вставая на дыбы, рояль. Он пролетел через все помещение и разбился в щепки, ударившись о стену. На короткое мгновение возникло состояние неопределенности. Тут Каспер схватил детей. Он подтащил их к Максимилиану и уцепился ногами за колонну. В следующую минуту началось обратное движение воздуха. Ветер отступал назад, словно волна штормового прибоя, ударившаяся о берег. Он потянул за собой все. Как будто в реактивном самолете выпала входная дверь. Каспер огляделся в поисках стены Она сидела, держась за колонну. Он увидел, как Каин пробирается к двери. Африканка отпустила Эрнста. Каспер видел, как тот пытается дотянуться до оружия. Видел, как он понимает, что руки больше не слушаются его. Потом разрежение подхватило его и потащило. Сначала медленно. Он встал на колени, чтобы сопротивляться тяге. Ничего не получилось. Ухватился за колонну, но руки были слишком слабы. В следующий миг его вынесло прочь. В пространство над морем.